Александра Плен Пари Текст читает Татьяна Волкова На облаке, свесив ноги, сидели двое. Девушка в легкой полупрозрачной тунике была истинным воплощением красоты. Ее тело, лицо, движение, мимика были совершенны. Вобрав в себя нежность и страсть, невинность и грех. Она была утренним рассветом, весенней каплей, жарким летом, щедрой осенью и утонченной аристократической зимой. Ее красота слепила глаза. Смотреть на нее было больно, но парень, сидящий рядом, не обращал на нее внимания. Ему она была неинтересна. «Опять спор?» — спросила девушка. «Сколько можно, Яр? Когда тебе надоест?» «А что еще делать?» — угрюмо ответил ее собеседник, сплюнул вниз и долго наблюдал за искристой каплей, падающей на землю, пока она не растеклась по поверхности небольшим глубоким озерцом. «Нашей матери мы неинтересны, у нее новая игрушка. Она оставила нас здесь присматривать за людьми, выполнять их сокровенное желание». Парень брезгливо скривился, словно его плевок вернулся и ударил ему в лицо. Он тоже был бесконечно красив, но холод в его глазах портил всю привлекательность. Они были как день и ночь, свет и тьма, любовь и ненависть. Они были братом и сестрой, но более разных существ не создавала вселенная. Девушка превратилась в птицу и облетела облако несколько раз. Затем стала кошкой, начала прыгать и загребать пушистые хлопья. После этого она превратилась в огромную бабочку. С ее крыльев на землю посыпалась золотистая пыльца. Где-то там, внизу, люди с радостью обнаружат россыпи золотого песка и подумают, что нашли жилу. Парень бросил на сестру мимолетный взгляд, закатил глаза и отвернулся. Девушка, вернувшись в человеческий облик, снова села и вздохнула. «Что на кону?» — поинтересовалась она. «Желание, как обычно», — ответил он скучающим тоном. Красавица нахмурилась. Она проиграла в предыдущем споре, и ей пришлось обмануть мать. Сказать, что эпидемия красной лихорадки, от которой на западном континенте погибло больше миллиона человек, возникла случайно, и брат к ней не имеет отношения. Обманывать она не любила, это претило ее натуре, Зато для брата обман был основной чертой характера. «В прошлый раз ты выбирал особи значит, сейчас моя очередь», — надула губы она. Брат лишь пожал плечами. «Да без проблем». Тогда, много лет назад, она необдуманно дала человеку способность читать мысли, а вот брат — понимать зверей. Ее особь быстро сошла с ума, они даже не успели встретиться. «Подытожим». Голос девушки из нежного и легкомысленного превратился в деловой. «Я даю одну из своих способностей случайной особи женского пола. Ты свою, мужского. Выигрываю я, если моя сила победит твою. Ты, если наоборот. Как мы это узнаем?» «Достаточно будет, если особи подтвердят это три раза», — ответил парень. «Период?» «Стандартный. До возвращения матери. Сто лет. Только чур не мухлевать». «Ладно». Впервые за разговор в глазах парня мелькнул азарт.